мы подошли здесь к весьма важному уроку, который нам преподает история. Как возник так называемый маршрут «Каравелл» в Тихом океане? Напомню, что азиатские берега Тихого океана были известны европейцам за 200 с лишним лет до того, как они узнали американские берега. Марко Поло достиг Приморье Китая и Индонезии в конце 13 века. А Бальбоа, пройдя через Панамский перешейк, увидел тот же океан с другой стороны в 1523 году. Но хотя европейцы давно познакомились с культурами Крайнего Востока Азии, хотя португальцы учредили важные торговые посты на Тихоокеанских берегах Филиппинских островов, а испанцы утвердились в других частях Малайского архипелага, ни одно европейское судно не выходило на просторы Тихого океана с этой стороны. Ветры и течения пресекали всякие попытки такого рода, и азиатские цивилизации, с которыми общались европейцы, ничего не ведали о чужих народах, живших за морями на востоке. Лишь после того, как Колумб проложил европейцам дорогу в Америку, распахнулись географические ворота в Тихий океан. Как только испанцы пересекли Панамский перешеек и добрались до Тихоокеанских берегов Перу, Они услышали от инкских историков, что в двух месяцах плавания на запад от империи инков есть острова, населенные разными народами. Как будет показано дальше, инки сообщили необходимые данные для плавания к некоторым из этих островов, в том числе и к Пасхе. Но экспедиция Менданьи прошла мимо него из-за разногласий на борту, которые в последний момент привели к изменению курса. Тем не менее, пользуясь наставлениями инков, испанские каравеллы, выйдя из Перу, в одном плавании открыли Меланезию, а в следующем Полинезию. Принято считать, что парусники европейцев превосходили любые суда аборигенов. Во всяком случае, они им не уступали а потому их плавания в незнакомом Тихом океане могут служить для нас надежным указателем возможностей примитивного мореходства. И оказывается, что в океанских плаваниях первооткрывателей решающую роль играли не расстояние, а направление ветров и течений. Первым Тихоокеанским островом, который обнаружили европейцы, был Гуам в Марианском архипелаге один из ближайших к Филиппинам и к Азиатскому материку, где уже обосновались европейцы океанических островов, он, однако, оставался неизвестным до 1521 года, когда к нему подошел Магеллан со стороны далекой Южной Америки. В последующие столетия были открыты остальные острова Микронезии, в том числе Каролинские, Маршалловы и Гилберта, и все со стороны Америки по большей части судами, выходившими из Мексики, откуда мощный пассат и северное экваториальное течение, направляются прямо к Микронезии. Затем в Тихом океане были открыты Соломоновы острова Меланезии, их обнаружила уже упомянутая экспедиция Мендани, выйдя из Перу в 1567 году. Все дальнейшие открытия в Меланезии тоже были сделаны кораблями, выходившими из Южной Америки. Самым важным было плавание Кироса, который вышел из Перу в 1606 году и открыл новые гибриды. Полинезия, как отмечено выше, была впервые обнаружена в 1595 году, когда Менданье в своем втором плавании из Перу пришел на Маркизские острова. Затем Кирос первым увидел Туамоту в 1606 году, а в 1616 году Лемер и Схаутен, начав свое плавание в Чили, открыли острова Тонга. Остров Пасхи открыт в 1722 году. Рогавеном, тоже шедшим из Чили, идя тем же маршрутом из Южной Америки Байрон в 1765 году, обнаружил острова Кука, Затем Валлис в 1767 году вышел на Таити и острова общества. Почему же европейцы со стороны Азии не открыли ни одного из этих океанических островов? История и тут дает нам ответ. Европейские парусники, пройдя из Америки через весь Тихий океан, не могли вернуться тем же путем. Даже после того, как с американской стороны мореплавателем открылся мир океанических островов,